В битве кровавой сшиблись две рати Гауты и шведы народ с народом смешались в сече необозримой И одолели гауты шведов Тогда Онгентеов, старец воитель, вождь сокрушенный Бежал, спасаясь вместе с дружиной Изведав могущество и доблесть Хигелака Дольше не мог он борьбой испытывать войско вражье и спешил укрыться в стенах своих. Чтобы спасти от гаутов казну свою и чат с супругой, скрылся он под защиту высокой насыпи и мощной ограды во владенье своем. Но следом по полю двинулись стяги дружины Хигелака, теснящей шведов. Рубились гауты на земляных валах Покуда Онгентеов, седобородый народоправитель В смертельной схватке не встретился с Вульфом Потомком Вонреда и яростным его мечом Напал на владыку отважный Вульф И ударил мечом онгентела, И кровь державного владыки окрасила его седины Но старый скильф не устрашился И врагу как должно воздал, ответил тяжелым ударом Взмахнул над недругом разящим клинком воитель-старец И не поспел герой потомок Вонрида щитом прикрыться Как шлем крепчайший располовинился И он, окровавленный, пал на землю Однако не погиб герой, не пришел еще его час. Был он лишь сильно ранен. Тогда Элвор, воитель из рати Хигелака, увидев брата к земле склонившегося, мечом размахнулся и кровлю шлема, щита ограду рассек. Тут шведский конунг, владычный старец, Дух испустил И осталось за гаутами Судьбой хранимыми поля брани Подняли раненого Вульфа И раны его уврачевали Победный Эовар сорвал кольчугу С Онгентеола Убор властелиной, шлем И лезвие меча с рукоятью Сложил пред своим конунгом За это Хигелак Сулил герою великую награду И выполнил слово За труд кровавый Правитель Гаутов Наследник Хределя Домой возвратившись Взыскал и Вульфа И Эовара Казною богатых Было каждому дано Сто тысяч землей И золотом дары щедрейшие За ратную службу И дочь родную Дома от раду, В залог благосклонности Хигелак отдал Эовуру Вот корни распри и ярости Недругов и мести кровавой. Я знаю, скоро нагрянут шведы К нашим жилищам Они придут, едва проведав о том Что не стало владыки Беовульфа Ревнителя наших земель и золота Вождя, охранявшего и наше племя И славных скильдингов, Герой владычный путь свой окончил. Идите же к конунгу, дружинники, Проститесь с владыкой гаутов И возложите властителя на ложе пламени, Возложите с ним и сокровища, Не частью, но полностью, Да сгинут в огне, каменье и золото, добыча, взятая в последнем сражении ценою его жизни. Пусть же истлит и казну, и конунга костер единый. Не должно героям носить смертью вождя добытое. Да не украсит и шею девичью кольцо витое, ибо, надев золото заклятое, Пойдет она в полон на чужбину. Вместе с конунгом в былое канули наши пиры и радости. Морозным утром, в руках сжимая копейные древки, Повстанут ратники. Их разбудит не арфа в чертоге, А черный ворон, орлу, выхваляющийся обильной трапезой, Ему уготованной.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 Под закатным небом владыка лежал бездыханный, Воин, правивший ратью, долго и праведно, Щедрый на дары, а ныне похищенный смертью в сражении. Там же виднелась вблизи героя туша драконья, Плоть мертвого змея, На земле распростертая труп, Опаленный дыханием пламени. Туша мерзкого червя Длиною была локтей в пятьдесят. В небо взвиваясь, дракон Бесчинствовал в ночи, А утром скрывался в пещере, Но смерть разлучила хранителя клада, с его владением. Кубки, чаши, блюда лежали рядом со стражем. Ржавые лезвия, кольчуги стлевшие, Долго покоился клад наследие древнего племени в том подземелье. Тысячелетние сокровища Заклятый крепким заклятием, чтобы ни единый смертный не смел его коснуться, И только лишь вождь небесный, создатель, по милости своей, Властен открыть богатство достойнейшему из мужей, тому, кому он благоволит. Но стало ясно, что владельцу богатства казны курганной оно приносило несчастье, кто бы он ни был. Ибо и воин погиб в сражении, и страж сокровищ не смог избегнуть возмездия в битве. Не знает смертный урочного часа своей кончины, пробил час, и он, обреченный, уходит из зала для пиршеств. Покинув друзей. Когда Беовульф решился на бой с драконом, Он и не ведал, за что он в битве заплатит жизнью. Не знал, что тот клад до скончания веков Страшным заклятием был заречен. Заклятие в том, что станет смертный, В грехах погрязнув молиться идолам. и в цепи ада попав, запятнает себя пороками еще прежде, чем ступит на это место проклятое, раньше, чем взглянет на это золото. Когда собрались все гаутские витязи, дружина и старейшины у кургана, молвил Виглов, сын Веохстана. Порой погибает один, но многих печалит эта смерть. Так и случилось. Наших советов не принял владыка, Мольбы не услышал любимый конунг. А мы ведь просили не биться с огненным змеем, Хранителем заклятого холма. Пускай бы до скончания века Сторожил дракон свои проклятые сокровища. Но великий наш вождь был верен высокому долгу, Убил он дракона и взял его сокровищ. Страшную цену за это судьба с него взыскала. Я был в пещере. Мне посчастливилось проникнуть в тайник. Трудна туда дорога, тропа подземельная. Увидев клад сокровенный, немало немедля я выбрал из груда бесценные утвари сколь мог осилить и возвратился с тяжелой ношей к нашему правителю. Еще дышал он, и в полной памяти, вас перед смертью благословляя, он повелел вам курган насыпать над пеплом, воздвигнуть холм во славу его свершений. Он был известнейшим и достойнейшим из всех правителей, властвовавших на земле». Теперь должны мы вновь потревожить подземный тайник, В курган проникнув знакомой мне тропою, Взглянуть на золото, Насытить зрение сиянием клада и грой каменей, И пусть ко времени, когда мы возвратимся, Тут будет готова смертная ложа для конунга, Одр погребальный, Чтобы снесли мы вождя могучего туда, Где прибудет он, хранимый Богом. и повелел многочисленным гаутским ратникам, сын Веохстана, гордый воитель, готовить для проводов державного конунга сруб костровой, дрова и место для погребения. пепелища в огне исчезнет муж храбрый, Правитель честный, не раз видавший дожди железные, где стрелы, тучами ститевы слетая, в щиты вонзались, где дроты, остреные и копья бодали доспехи, кольчужные в жаркой битве. Юный, но мудрый сын Вехстана выбрал из воинства семерых верных и храбрых витязей. и повел их под своды вражьего логова. Смолистые факелы пламенея высвечивали им путь в подземном мраке. Достигнув пещеры, они не делили добычу, ибо знали, кому достанется все это золото, клад безнадзорный на разорение обреченный. И не печались о тех несметных богатствах, Вынесли их прочь из пещер. Змея же, чудище огнекрылое, Скинули с высокого утеса в море, И канул дракон в пучине. Всю кладь золотую, Витые кольца, каменья и утварь Свезли на подводах К месту сожжения на мысе Китовом. Воздвигли гауты костер погребальный, украсив ложа щитами, кольчугами, как завещал им великий их властитель еще при жизни. На возвышенный Одр возложили скорбные слуги дружинники Беовульфа, старца Конунга. И скоро на скалах Кипело пламя ратью растут взметнулся в небо черный дым кости распались и мышцы сгорело сердце стоном пламени вторил плач и истенания витязи Долго герои сородичи оплакивали горе горькое гибель конунга. Вещая старица там причитала, выла простоволосая над Беовульфом, и пела, рыдая погребальную песнь. Стенала она о том, что близится страшное время смерть, грабежи. И бесславные битвы. Дым от кострища растаял в небе. Десять дней насыпали гауты высокий холм над прахом Владыки. Курган могильный, заметный издали всем мореходам, как знак путеводный. Вокруг могильника, Воздвигли искусные мужи крепкую ограду, стену из камня. Захоронили в холме сокровища, добычу битвы. Витые кольца, золотые кубки и все, что было в пещере драконьей, все заклятое наследие древних вернулось в землю.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 Вославив подвиги и мощь властителя, Его отвагу и мудрость. Так подобает людям, Любившим вождя при жизни, Хвалить и чтить правителя, Когда он покинул земную юдоль. Так... Поминали гауты мертвого Навек ушедшего державного конунга Провозглашая Среди земных владык Он был щедрейший Любил свой народ И тем прославился на все века